Глава 39. Дружба, дружбой, добро, добром. А тут такое дело, что в пору не чужие штаны держать, а свои подтягивать. А уж против черного князя идти себе дороже. Старый Балюсь, торопливо семенил по дороге и по старой привычке разговаривал с собою. Только теперь это была непростая беседа одинокого старика с собственной тенью. Оправдывался Болеслав перед собой, да перед странной девочкой-мертвячкой. и «Так-то, девонька!» — в полголоса горе сна он. «За тобой, хозяюшка, такие люди приехали, что просто не отстанут. Всё равно найдут, рано или поздно. Видел я, девонька, видел. Лестницу серую видел, факелы, подземелье видел, крик твой слышал». И веришь ли, нет ли, как не крутись, а не миновать тебе этого подвала. И разве хуже будет, если получит, дедушка Болюсь, с этого свой грошек? Глядишь, угодит старый словник князю Владу, и не останется на старости лет без крыши над головой, без плошки гороховой похлёбки. И, признаться, умел словник Болеслав заговорить свою совесть. По кладиста она была сговорчива, И версты не прошел, уж уговорил, выбелил себя, как печной угол. На постоялом дворе, завидев краснощёкую девку в красном сарафане, хозяйскую дочку, завел свое к сердцу прижмет, и так и эдак выклинчил себе лошадку. И уж на лошадке тронулся вслед за двумя посланниками повелителя Черны. Не нагнать, желал, всего лишь доехать спокойно до окованных железом чернских ворот, А уж там колдовское словцо дорогу в княжеский терем отыщет. А где словцо не поможет, так золотишка поклонится. Против воли щедро казался к старику дальнегачинский мальчишка Тадык. Ничего не боялся Балюсь. Хорошо стояла защита за проехавшими чернцами. Болюсь, держался в трех часах позади. И ни единый лихой человек, ни единый зверь не тревожили его. Недалеко от поворота на Бялое Бросился было под ноги боликовой лошадки крупный гончак. Умный коник вовремя заметил пса. Кабель, жадно втягивавший носом воздух, казалось, и вовсе не обратил внимания на старика. Желто-коричневые глаза пса горели жаждой погони. На мгновение, чуть принюхавшись к проезжающему, пес сверкнул острым взглядом, так что болиславу стало не по себе. Собака мотнула головой, снова уткнулась носом в землю и нырнула в траву, отряхнув мелкие белые сиреневые лепестки с невысокого крестоцвета. Внезапно, словно из ниоткуда взявшаяся тревога, затопила душу словника. Он ударил лошадку пятками, и покорное животное потрусило вперёд. Да и не могла пегая кобылка заметить того, что смутило словника. Совсем рядом у самого края дороги стояла смерть. Светноглазая пристально глядела вслед уезжающему старику, гадала, остановить ли его, как думала ранее, когда покинула свою любимицу, вечеркинскую ведьму Агнешку, или пустить, положившись на милость старшей сестрицы, всесильной и милостивой матушки-земли. Не верила костлявая болтливому старику, а вот Владиславу Черному верила. Ни разу не подводил князь без носа, и щедро поил теплой кровью. «Не век ходить цветноглазой за маленькой лекаркой, не век укрывать ее небесным плащом». Смерть задумалась, глядя, как оседает пыль в неглубокие следы лошадиных копыт. Как сын был ей, князь Черны. Сама вложила безносая в руки мальчику отцов-обруч с кровавым рубином. Сама вела по переходам и хоромам чернского княжьего дворца, заслоняя от колдовских ударов. Способным учеником оказался Владислав, князь Чернский. Щедро напоил кровью матушку-землю и страшную ее сестрицу. Да только давно это было. С тех пор вырос Чернский князь, научился прятать свои мысли не только от людей, от самой цветноглазой своей наставницы. И порой казалось ей, что и не человек он вовсе. Так не вернуть ли старого доносчика Балюся? Не стало. Перевела пустой взор на гончака, махнула незримой рукой, и верный своей хозяйке ветер сорвался с ее плеча, выхватил из-под самого пёсьего носа знакомый запах и унес к облакам. Пес заметался, пытаясь ухватить потерянный след. «Что же делать мне с тобой, травница, огнешка?» — шепнула безносая. И в то же время, из-за поворота дороги, словно вынырнув из-под пёстрой занавеси березовых веток, появилась тяжело нагруженное телега. Крестьянская лошадка выбивалась из сил, но возница, словно бы не замечала этого, нахлёстывал беднягу по пегим бокам. Растрёпанная баба, широко развалившись, почём свет, бронила возницу, перемежая брань громкими стонами. Без носа ухмыльнулась, глянув на громадный живот крикливой бабы. «Дура ты, дура!» — криво усмехнулась смерть, медленно выступая из травы навстречу телеге. «На сносях, да в такую дорогу!» Словно повинуясь невысказанному приказу, мужичок остановил телегу. «У, рожа мертвячья!» — заблажила баба и тотчас взвыла от боли. «Да весть не сумел медведь проклятущий! Уж до большого жертвенника не дотянем, да чтоб еще в вашу кринку радуга ее раздели поехала! Хоть бы и все коровы у вас полегли!» И деревенская ворожея охая повалилась на траву, прямо под ноги костлявой. «Помочь, матушка!» — заохал возле нее мужичок. «Уйди, паскудная гадина!» — зашипела на него баба. «Узел с возу подай!» Возница бросился к телеге, а ворожея, криво повернувшись на бок, уперлась ладонями в траву и, почти воя от нестерпимой боли, запричитала, визгливо забирая вверх. «Матушка-землица, бабья-помощница, девичья-защитница, всему живому матерь!» Новая волна боли скрутила ей нутро, и баба закричала, закинув голову. Смерть склонилась над ней, положила тощую руку прямо поверх пухлой красной руки сельской ведьмы. Там, под этой вспотевшей ладонью, под травой, под сетью корней, земля вздрогнула, придавая простительнице сил. Почва задышала жарко, часто. Баба повалилась на бок, ухватившись обеими руками за живот, а без носа я всё гладила, успокаивая охваченную невидимой дрожью землю. В воздухе пахнуло грозовой свежестью. плотное марево полудня колыхнулась и лопнула над самой головой колдуньи роженницы, и склонившейся над ней смерти. Трещина поползла в стороны, открывая семицветное око топи.